Глава 70. Турецкие бани Ахмеда, Чикаго, 29 ноября 1934 года. Пар проникал в поры, вымывая из души все токсины раскаяния, помогая ему расслабиться. Впереди его ждали приятные размышления. Сейчас они занялись мясопереработкой, прибрали к рукам профсоюз, пригрозили забастовкой. Хозяева заплатили за то, чтобы работники остались у конвейера. И впереди денег было еще больше. Целые мешки. Никто не сможет остановить итальянцев. Никто не посмеет выступить против них. И такое происходит повсюду. В настоящий момент действия против SWIFT – SWIFT и компания. Компания, выпускающая мясную гастрономию, молочные продукты, а также моющие средства. Крупнейшей компании. Проходит, как намечено. Свифт видела, как падали другие, и понимает, что сопротивление бесполезно. Мистер Нитто будет доволен, как и люди в Нью-Йорке. Он вытянул ноги. Густые облака пара скрывали все вокруг, изолируя его в мире клубящегося тумана. Он сделал глубокий вдох, почувствовав очищающий приток перегретой влаги, проникающей в легкие. В таком полном блаженстве немудрено и заснуть. Труп малыша Нельсона был обнаружен на каком-то кладбище на Найлс-Сентер-Роуд. Он был последней крупной фигурой в списке, из чего следовало, что компанию можно прекратить. Еще один триумф. Единственной проблемой оставался шериф, который струсил и исчез. Кто бы мог подумать? Но рано или поздно он объявится. Проблему нужно будет решать. Но это сущие мелочи. В конце концов, речь идет о каком-то неотесанном мужлане. Он почувствовал себя римским императором. Трудно было удержаться от подобного сравнения, учитывая его богатство, власть, влияние, будущее, лежащее впереди. Полотенце, в которое он укутан, подобно тоге. Огромным колоссом он возвышается над всем миром. Да, он проделал далекий путь от родного Палерма. Открылась дверь. И Дарбутсо, сквозь пар, увидел служителя, принесшего новую порцию чая со льдом. Это был Джеки, толковый парень, прекрасно знающий, как услужить влиятельному клиенту. Вытерев лицо полотенцем, Дарбутсо улыбнулся приблизившемуся Джеки. Но только это оказался не Джеки, а какой-то мужчина в костюме при галстуке, обливающийся потом. Неизвестный улыбнулся в ответ, и Дарбутсо подумал, какое же у него привлекательное лицо. Красавец-актер, кумир женщин. И какой же знакомое! Где он уже видел его? На экране? И тут Дорбутса сообразил, что видел это лицо в газетах. Это был Джон Пол Чейз, подручный Нельсона, которому удалось выбраться из переделки в Барингтоне без единой царапины. У Дорбутса мелькнула была мысль, что беглый гангстер пришел просить у него денег, но вместо этого увидел в паре дюймов от своего носа Дула короткоствольного револьвера 38 калибра. Малыш Нельсон просил передать привет, сказал Чейз, выстрелив ему в глаз.